Глава 20. Вожак. Господин судья, сколько осталось до конца матча? 20 секунд. Тренер. Ну, так как? Давай вперёд. Мы ждали этого момента. Хемпден-парк. Это британский стадион, построенный по старой моде. Здесь нет скамеек запасных. Футболисты и тренеры сидят на трибуне перед зрителями. Но места польского штаба и запасных игроков сейчас почти опустили. Идёт последняя минута матча в Глазго. Последний у матча отборочного этапа чемпионата Европы во Франции. Счёт 2-1 в пользу шотландцев. На пути к Евро-2016 польская сборная забуксовала. Обстановка нервная. А ведь всё так хорошо начиналось. Была первая в истории победа над Германией. Победа в матче с Грузией, которая отбирала очки у других команд. Красивый футбол, много голов, драматические, но всё же подтверждающие хорошую позицию поляков, ничьи в первых матчах с Шотландией и Ирландией. На матчи сборной, которая снова стала модной, приходили толпы народа. И теперь это всё пойдёт прахом. Вместо очередного шага к гарантированному выходу из группы будет поражение и новые переживания во время таких матчей. Ещё примерно час назад всё шло отлично. Польша вела в счёте с 3 минуты. Лучший ассистент нападающего европейского отборочного этапа Аркадий Ушмилик сделал передачу Роберту Левандовскому, а он, лучший бомбардир европейского отборочного этапа, выиграл единоборство с вратарём. А потом, как вспоминает Збигнев Бонак, польская сборная стала изображать Баварию или Испанию. Мы больше пытались удержать мяч, а не забить второй гол. Игра была красивой, но мы вели себя слишком уверенно. Так хорошо всё шло. «Шотландцы не шутили. Они два раза попали в створ ворот. И готово», – рассказывает Бонек. Два удара, два гола. Один перед самым перерывом, второй на 62-й минуте. Счет изменился с 0-1 на 2-1. То же самое было с шотландцами в Варшаве. Но тогда удалось сравнять счет еще за 15 минут до конца матча, и оставалось время, чтобы забить победный гол. А здесь 94-я последняя минута. Счет по-прежнему 1-2. И польше предстоит исполнить штрафной. Тренер Адам Новалка уже давно стоял у боковой линии. Мы ушли со своих мест, встали перед трибуной и наблюдали за этим штрафным ударом, как за серией пенальти, вспоминает Якуб Квитковский, пресс-секретарь Польского футбольного союза. Я стою у линии. Мимо пробегает Лукаш Фабьянский. Он выбежал из ворот и бежит к воротам шотландцев. К Джейси Криховек кричит: "Куда? Давай назад!" Рассказывает Адам Навалка. Я спросил. Господин судья, сколько осталось до конца матча? 20 секунд. Лукаш смотрит на меня. Тренер, ну так как? Давай, вперёд! Мы ждали этого момента! После забитых нам голов я не стал делать рискованных замен, потому что это не имело смысла. В лучшем случае матч закончился бы со счётом 3-1. Но теперь не время считать. Никто не теряет надежды. Мы знаем Козыри Роберта и других игроков. Камиль Глик уже впереди. Это после фола, на нём был назначен штрафной удар. Камиль Грасицкий устанавливает мяч. Штрафной тренер запомнил вот так. У Гросика мяч немного ушёл. Фабиан обошёл одного, Глик второго. Мяч отскочил от одной штанги в сторону противоположной. Роберт въехал с ним и одним из соперников в ворота. Счёт 2:2. Тэтчдаун. Смеётся Адам Навалка. Полное безумство. говорит Якуб Квятковский. В тот момент только Левандовский мог сделать нечто подобное. Ни один другой футболист. До мяча ему было дальше, чем остальным, но он побежал быстрее всех. Он бы въехал в ворота в любом случае, чтобы ему не попалось по дороге. Я до сих пор не уверен, кто ударил по мячу, он или пытающийся его содержать соперник, говорит Сбигнев Бонак. Когда я просматриваю этот эпизод, то думаю, что если бы нужно было протолкнуть вместе с мячом в ворота автомобиль, он бы протолкнул. Там, где шла борьба за этот мяч, спорт уже закончился. Там решала сила, сила мышц и сила воли. Роберт верил, что забьёт, и знал, как это сделать, рассказывает Томаш Завичлек. А самое интересное началось потом. Игроки бросились его поздравлять, а он схватил мяч и побежал ставить его в центр. Ещё один забиём, может у нас получится, говорит Новалка. Но не удалось. Судья закончил матч после этого гола. Михал Паздан повис в объятиях Роберта в центральном круге. Ничья. Спасение. Уже известно, что Польша сыграет, по крайней мере, в стыковых матчах. Большего всё равно нельзя было добиться. Победа не обеспечила бы путёвки, потому что в это самое время Ирландия неожиданно победила Германию. и в последнем туре отборочного турнира нужно было или выиграть у Ирландии, или делать ничью со счетом не крупнее 1-1. Для шотландцев эта ничья означала вылет из отборочного турнира. Они выходили со стадиона как оглушенные. В Варшаве их футболисты так ударили Ливандовского, что он едва доковылял до конца матча, а к автобусу шел из раздевалки с большим компрессом изо льда на ноге. В Глазго... После того, как Роберт заметил на конференции перед матчем, что судья должен внимательнее относиться к таким ситуациям, местные таблоиды назвали его главным Плаксой. На одной из обложек, если бы он её видел, он мог бы полюбоваться собой в пелёнках и с соской. А потом этот Плакса в пелёнках делал с ними что хотел и в последней атаке лишил их участия в чемпионате Европы. Он начал, он закончил. Тогда он был в творческом ударе. Это были осенние недели 2015 года, когда он мог почувствовать себя лучшим бомбардиром в мире. 5 голов в матче с Вольфсбургом, 2 с Майнцдом, 3 в Лиге чемпионов с Динамо Загреб, 2 с Боруссией Дортмунд, и теперь 2 в матче с Шотландией. 14 голов меньше, чем за 20 дней. Лионель Месси лечил травму, у Криштиану Роналду заклинило оружие, а Левандовский забивал гол за голом. И жаждал следующих. «Я подошёл к нему на поле, чтобы поздравить», а он говорит. «Но Шотландия уже не имеет значения, мы должны обыграть Ирландию», вспоминает Якуб Квитковский. После победы над Германией он услышал от Роберта, «Но это уже не имеет значения, спокойно, мы должны выигрывать следующие матчи». А в матче с Гибралтаром в начале отборочного турнира, его первом турнирном матче с повязкой капитана, «Мы вели со счетом 4-0, 5-0, а ему все было мало. Соперник уже был разгромлен, а он, давайте еще забьем», вспоминает Адам Навалка. «Нам попалась группа хороших лидеров, жаждущих успеха, веселых парней, которые знали, насколько они хорошие футболисты, что они еще мало выиграли со сборной и что время уходит. Им уже было мало хорошей игры в клубе и пополнения суммы на счете». Они хотели, чтобы у них были воспоминания, ощущение того, что они чего-то добились вместе. Они получили тренера, который им подходил. Они не упустили своего шанса, считает Сбигнев Бонок. Адам Навалков в начале работы со сборной сильно закручивал гайки, кричал, подгонял. Сбигнев Бонок получал СМС от знакомых журналистов: "Ничего не получится, звёзды сбунтуются, нет времени даже в туалет сходить". Но никто не взбунтовался. Гайки были закручены, чтобы потом можно было немного ослабить прессинг. Все учились друг у друга. На первых сборах в Гроздиске все тренировались со щитками, как велел тренер. На следующем в Абу-Даби тоже, а на сборах в марте уже не все. После первых товарищеских матчей все сразу убегали на перерыв, как в Горнике, забже, во времена навалки. А потом уже так маниакально за этим не следили. Как говорит Камиль Глик, определённые вещи мы себе объясняли. «Мы договорились. Пусть у каждого будет больше свободы в распоряжении своим свободным временем, потому что они точно ничего не сделают во вред команде. А тренер умеет слушать. Его штаб всегда в полной боевой готовности. Мы хотели ответить ему тем же», — рассказывает Роберт. «С Навалкой они много говорят. Кофе, прогулки. Тренер нашел подход к футболистам. Звонит, советуется с ними. Он звонит не только игрокам, но и нам, женам», — говорит Анна Ливандовская. Сбигнев Бонак отмечает, что когда он смотрел в Глазго на команду, то видел тот уже упомянувшийся Гданьск, лето 2014 года. Матч с Литвой, тот, на котором Роберт надел повязку. Некоторые уже тогда могли отправиться в отпуск, но не ушли, предпочли поехать на сборы. Мы впервые играли в два нападающих. Мы играли хорошо, должны были забивать гол за голом, но забил соперник. Мы ответили двумя голами. Мы выиграли, а после матча Роберт пригласил всех отпраздновать. И там родилась команда. Когда мы ехали играть с Гибралтаром в начале отборочного турнира, было видно, что это уже другая команда. Если бы не было матча с Литвой, матча с Гибралтаром, то не было бы победу над сборной Германии, и матч в Глазго стал продолжением этой серии. Родилась команда. Роберт правильно заметил, что это непредсказуемая команда. Я больше скажу, опасная не только для других. Но и для себя она должна постоянно помнить, с чего начинала и к чему стремится, считаясь бегнев бонок. А почему вы не считаете моих голевых передач? Так раздражённый Роберт отвечал на вопрос, чем вызвана его проблема с забиванием голов в сборной, когда мы договорились с ним об интервью за 2 года до матча в Глазго, во время первых сборов с тренером Адамом Новалкой. Ещё в Грозном, а не в Варшаве, которая скоро станет родным домом сборной. Когда мы беседовали с ним о сборной следующим летом, как раз тогда, когда финалисты летели на чемпионат мира в Бразилию, на вопрос об упущенном шансе он ответил с равнодушным видом. Это действительно хороший актер, как повторяет Ивона Ливандовская. А ведь ему было тяжело. Перед чемпионатом мира в Бразилии он читал статьи о себе, но только когда описывались ведущие команды, отсутствовавшие на чемпионате. В голове у него постоянно сидел свой единственный чемпионат. Неудачный Евро-2012. Так он начинал борьбу за путёвку на чемпионат во Франции. Первый отборочный турнир в роли капитана. Он начал с четырёх голов Гибралтару, но потом только помогал забивать голы другим. Отвлекал на себя защитников соперника, делал голевые передачи, но не забивал голов. Это Аркадий Ушмилик в первой части отборочного турнира с лёгкостью забивал голы. Роберт мучился. В матче с Германией у него была голевая передача, но не гол. Шотландцы в Варшаве чуть не травмировали его и заставили забыть о голах. В выездном матче с Грузией у него были отличные моменты, но он их не реализовал. Он не забил гол в товарищеском матче со Швейцарией. Уже было 4 встречи подряд без гола, а будет ещё пятая с Ирландией. Те, кто видел его в раздевалке после матча со Швейцарией, говорили, что он был подавлен, как будто вернулись его демоны. В клубе всё получается, а в сборной нет. Сбигнев Бонок даже ему сказал: Роберт, не хмурься, не раздражайся на поле. Мы знаем, что ты чувствуешь, но люди не поймут. У меня были моменты, но голов не было. Иногда вратари доставали мяч чудом. Я тогда страшно злился, потому что полностью выкладывался, вспоминает Роберт. Переломным стал домашний матч с Грузией в середине отборочного турнира. В первом тайме Роберт не был результативным, а после перерыва стал автором самого быстрого хет-трика в истории польской сборной. И понеслось. С этого момента, помимо голевых передач, он начал забивать и сам. Прекрасное время сборной совпалось с прекрасным временем Роберта. После того, как он стал капитаном, сборная проиграла только два матча за 2 года. Больше зрителей, чем польская сборная, на трибуны во время отборочного турнира привлекала только Англия. Роберт стал лучшим бомбардиром отборочного турнира. Он забил 13 голов. Это был рекорд европейского отборочного турнира. который Левандовский разделил с ирландцем Дэвидом Хилли. Хилли забил 13 голов в борьбе за путёвку на Евро-2008. Был период, когда Роберт забивал мало. В сборных предыдущего состава его оставляли у ворот одного. А сегодня, по нашим данным, Роберт иногда бывает только на третьем, четвёртом месте в команде по количеству минут, проведённых в чужой штрафной. Это кажется странным. Но так было, например, в отборочном турнире Евро-2016. Дольше всех на штрафной площадке находились Аркадий Ушмилик, Камиль Грасицкий, отмечаясь, сбегнув в бонок. Роберт знает, когда нужно выйти из игры и когда в неё вернуться, чтобы создать опасный момент. С самого начала мы старались под это подстраиваться. Раньше некоторые считали, что выход из игры это недостаток. На самом деле, это фантастическое умение. Таким образом, игрок создаёт пространство для других, а подключаясь к атаке, дезорганизует соперника. Соперник его не контролирует. Я имею в виду позиционную атаку, потому что если говорить о быстрой атаке, никто никогда не сомневался в Роберте. Он это замечательно делает, считает Адам Навалка. Раньше я был один, или в лучшем случае вдвоем, на штрафной площадке. Мне приходилось бороться за позицию. А теперь мы атакуем вчетвером или в пятером. Кроме того, мы теперь стали лучше играть. И у нас появился более продуманный план. Мне уже не нужно тратить силы на непродуктивную борьбу с защитниками, чтобы получить мяч, отмечает Роберт. Всё прекрасно, но остался ещё последний матч отборочного турнира. Нужно было выиграть на национальном стадионе матч с Ирландией или сыграть в ничью со счётом 0:0 или 1:1, чтобы попасть на Евро-2016 без стыковых матчей. Хорошо, что в Глазго была ничья. Если бы мы выиграли, то быстрее бы расслабились, а нас ждало еще одно дело. Эта команда не должна забывать, что нужно бороться и вкалывать», – говорит Адам Навалка. До последних минут отборочного турнира сохранялась нервная обстановка. Гжегош Крыховек вывел команду вперед, но ирландцы сравняли уже в следующем эпизоде после пенальти. Страх вернулся, потому что счет 1-1, обеспечивал выход, Но это уже была прогулка по краю пропасти. Роберт забил перед перерывом гол, сильно пробив по мячу, который навесил в штрафную Кшиштоф Манчинский. Раньше я думал, что Роберт хуже играет головой, но в матче с Ирландией он так мощно пробил с 13 метров. Отмечает сбивнув Бонок. Счёт стал 2:1. Соперникам по-прежнему было достаточно одного гола, чтобы Польше пришлось играть в стыковые матчи, а оставался ещё второй тайм. На трибунах не находили себе места семьи футболистов. Анна Левандовская говорит, что эти вечера на отборочном турнире в Глазго, а до этого на национальном стадионе были возвращением в дортмундские времена. Дортмунд приучил их к триллерам, к тому, что всё самое лучшее происходит на последних минутах. И им это нравилось. В Баварии победа это обязанность, норма, а в Боруссии у них всегда создавалось впечатление, что и выигрывая, они обманули судьбу. Матчи польской сборной напомнили ей об этом. Только после Глазго команда уже предостаточно обманывала судьбу в течение всего одной недели. Она мечтала, что вечер с Ирландией будет спокойным. Но видимо в этом прелесть этой команды. Они сохранили счет 2-1, выиграли и завоевали путевку на чемпионат. Так завершился первый успешный отборочный турнир со времен выхода на Евро 2008. Отборочный турнир, во время которого удалось впервые победить сборную Германии, выросла новая команда, с новыми лидерами, новыми ритуалами, зачастую смешными. Сборная старалась во время отборочного турнира повторять все, что делала в предыдущем выигранном матче, от цвета формы до списка гостей на матч и банкет. Председатель Бонок перед первым матчем с шотландцами даже звонил кардиналу Казиме Жунычу и спрашивал, почему его не будет на этот раз. Ведь он был на победном матче с Германией. Автобус сборной не должен был сдавать назад, пока футболисты сидели внутри. А Роберт никогда не выходил с команды на знакомство с Полем, только на разминку. «Раньше он был ещё суевернее. Как-то я была на матче, который они проиграли, и когда он перед следующим услышал, что я хочу приехать, то сразу стал меня отговаривать», — говорит Ивона Ривандовская. «А если выигрывает, то я слышу». «Мамочка, когда ты снова приедешь? А может, ты приедешь на этот матч? А может, приедешь на Евро?» Когда Роберт встретился на газоне с Анной, он обнял её и сказал. «Ух, у меня камень с души свалился». Вокруг было полно камер. Вся сборная праздновала выход на чемпионат в футболках с надписью «Viva la Polona 2016». На поле был дождь из конфетти. Роберту дали микрофон. И Ливандовский, как вожак стаи, начал речь, адресованную болельщикам. «Не знаю, как вы, а я горжусь этими парнями. У нас получилось. Мы едем во Францию. Во Франции мы снова сделаем всё возможное. Надеюсь, что вы нас там поддержите. И вместе мы многого добьёмся». Ивона Ливандовская помнит, что когда она в тот момент закрыла глаза, ей на мгновение показалось, что это говорит не Роберт, а его отец.